С монстрами они столкнулись лишь на втором уровне. Так никого и не встретив на первом уровне, Айна таскала лестницу, ведущую на второй, и уже там, немного пройдя вперед в небольшой комнате, они наткнулись на четверых гоблинов. Айна и остальные тут же вступили в бой, они действовали так быстро, что Рорен даже удивился и подумал, что проходной бал набирают. А на гоблинов мужчина смотрел, как на врагов. Раньше для него это были опасные враги, нападавшие огромной толпой в разрушенном подземелье. Но если их было немного, они были очень слабы. Однако эти казались даже слишком уж слабыми. Ему сказали, что сила монстров зависит от размера лабиринта, так что Роран задумался, уж не больны ли они чем. Гоблины же стояли с дрожащими руками, в которых были хлипкие мечи и щиты. Понимая, что это никакой не бой... Рорен смотрел, как кричали Айн и Клауд, размахивая оружием на переднем крае. Но был кое-кто побыстрее. Волшебница Фейм. Если бы она использовала свою единственную магию, Рорен действительно бы сильно удивился. Но она использовала не магию, не деревянный посох с лампой на нем в левой руке, а вытащила из правого кармана дротик. Сорвавшийся с её пальцев дротик угодил гоблину в плечо. Однако игла на его конце не была длинной. Кожа гоблинов крепкая, как обычный кожаный доспех, силы едва хватило, чтобы проткнуть плоть, так что Роран видел, что гоблин не испугался. И все же тот, в которого попали, бросил оружие и, прижав руку к ране, начал кататься по полу. Есть! Сработало! Грязно. Это какой-то яд. Лепис прищуром смотрела на сжавшую кулак фейм. Роран же думал, что в использовании яда такого грязного, но его мысль смели удары мечей. Айна и Клауд вступили в ближний бой, лидер удерживал щитом двоих, а последним занимался его товарищ. Способ ведения боя Айна был очень пассивным. И меч и щит он использовал для защиты, так что было незаметно, что он наносил врагу урон. Хотя он смог отвлечь на себя двух гоблинов, так что функцию бойца переднего края выполнял. Клауд же сражался с использованием скорости. Заточенный под уколы, сток не был предназначен для обмена ударами. Это был способ сражения с односторонним нанесением ударов, но бедные слабые гоблины так не мог никак подегаться с Клаудом. Враг отбивался маленьким мечом и щитом от атак парня, пытаясь нанести удар, но Клауд держался на расстоянии, не позволяя по себе попасть. Роран наблюдал, как парень наносит гоблину небольшие раны, и выглядело это не очень привлекательно. Ал, сейчас! Я оттесняю! Бей! А, но ведь он еще двигается! Вот и надо сделать, чтобы он не двигался. Держи было вот двумя руками. Ал подошел к сваленному Фейм гоблину. Девушка наступила на спину ослабшего гоблина, чтобы тот не двигался. Давай быстрее. Яд не такой сильный. А, понял. Едва ли не плача Ал занес булаву. Гоблин под ногами Фейм пытался вырваться, но девушка не позволяла ему этого. Ах ты! Вскрикнув, он целился в голову, но промахнулся и услышал звук тупого удара по лопаткам, после чего гоблин закричал. Гоблин еще и руку поднять успел, чтобы защитить голову, так что сломанная конечность непривычно изогнулась. Слыша крик гоблина, Ал потел, глядя на булаву. «Почему не попал?» «Потому что глаза закрыл. Как тут попасть?» — проговорил арором Мужчину нельзя было похвалить, ведь он был наблюдателем и дал совет. Так державшую гоблина девушку могут сбросить, А если этого не случится, то Рорену было даже немного жаль монстра. «Но я не хочу видеть, как попаду!» «Давай! Зачем ты вообще стал авантюристом?» Рорен уже перешел на крик, когда его сзади за талию схватила Лепис и не дала взяться за парня всерьез. Видя странное поведение мужчины, парень вспомнил, что гоблин еще жив и снова занес булаву. «Лепис, зачем остановила?» «Я понимаю твои чувства, но прошу сдержаться». Это выходит за рамки роли наблюдателя, и именно это они должны выучить. «Да. Но... Я тоже не вижу здесь ничего хорошего. Даже если они сдадут экзамен, характер слишком уж неподходящий». На лице Рорана еще какое-то время было недовольство. Он цокнул языком, после чего похлопал, державший его Лепис по голове. Это значило, что уже все хорошо, но девушка его не отпускала. «Эй, Лепис!» «Господин Роран, ты такой стройный!» «Покрупнее тебя, так что не беспокойся. Лучше скажи, это тоже часть школьного лабиринта?» Девушка отпустила Ророна и озадаченно посмотрела на него. «Эти гоблины – порождение лабиринта?» «Да, верно. Приток монстров снаружи не требуется». «Понятно. То есть гоблины такие слабые, потому что созданы лабиринтом для экзамена». Услышав его слова, Лепис посмотрела на Айна и остальных. Не собиравшийся сражаться, парень так на месте толкался с двумя гоблинами, а Клауд продолжал наносить своему противнику незначительные раны. Аллы Фейм занимались еще одним, только точность булавы была ужасна, гоблин вырывался, а девушка продолжала его прижимать, возможно, опять хотела использовать один из своих дротиков. «Господин Роран, сила монстров зависит от размера лабиринта, но тут они слишком уж слабые». «Нет, но...» «Вот подумай». «Вместо того, чтобы создавать ослабленных монстров, может проще создавать обычных слабых монстров? Зачем специально еще ослаблять?» «Будто я знаю ответ. Если уж Ляпис не понимает, куда уж Рорану?» Девушка скрестила руки на груди и, наблюдая за боем ребят, скривила губы. «Господин Роран, тут слабые еще ослаблены. Только непонятно, почему так происходит?» Мужчина посмотрел на сцену и подтвердил, что это не ее работа. Он попытался узнать, не делали выстощение энергии, но ответ был отрицательным. Не думаю, что лабиринт создает специально слабых монстров. Этому должно быть два объяснения. И какое первое? Что-то ослабляет их после создания. А второе? Возможно, какой-то дефект в механизме воспроизводства. И что из этого не ясно? Слишком мало информации. Рорен вздохнул, понимая, что в этом лабиринте что-то происходит. Он не знал, что и было бы проще, если бы дело было в сцене, но она эту возможность уже опровергла. Попахивает неприятностями. Если бы не мое тело, я бы и сама хотела уйти отсюда. Хотя за отказ пришлось бы выплатить штраф. И сколько штраф составит? В пять раз больше награды. Господин Роран, сможешь заплатить? Ты мое положение знаешь. Конечно же, Рорану не хватит денег. Мужчина не знал, что будет, если авантюрист не выплатит штраф но вряд ли что-то хорошее. Так почему сама не уйдешь? Рорен считал, что уж за себя лепис заплатить точно сможет. Это было правдой, и все же девушка улыбнулась ему. Я шучу. Я уже давно хотела поучаствовать в этой работе. Вот как. Неясно, как это случилось. Удар Алла угодил прямо в голову гоблина. После этого враг несколько раз дернулся и больше не двигался. Часть тел монстров в лабиринте поглощает лабиринт а вместо оставшейся части остаются материалы, но после гоблина ничего не осталось. «А? Почему?» «Необычно. Материалов не осталось». Алла осматривался по сторонам, Фейм тоже была сдачно неслыханным результатом. Клауд наконец разобрался со своим гоблином и поспешил к Кайну, который удерживал двух врагов. Упавшего гоблина тоже мгновенно поглотил пол, но и после него тоже ничего не осталось.